Глава 6. Вор. Поправив лямку заплечной сумки, Лестер постучался и тут же скривился от грубого металлического лязга. Сколько раз он предлагал сменить дверь? Не меньше пары дюжин. И кто к нему прислушался? Только скряга. И то потому, что старик постоянно сидел около входа и впускал посетителей. Неудивительно, что он немного глуховат. Едва дверь отворилась, как в нос Лестеру ударил знакомый запах курительных трав, дешевого алкоголя и пота. Складывалось ощущение, что за долгие годы этот душок успел пропитать каждую трещину и никуда бы не делся даже спустя сотню-другую лет. «Скряга, все никак петли не смажешь», — бросил Лестер, переступая порог. «Из самого песок сыпется, так хоть дверь в порядок приведи». «Пошел ты, акробат», — прошамкал старик и хитро прищурился. «Тебя босс искал». Ведь у него был не очень. Смотри, как бы тебе самому смазка не понадобилось. «Фу, скряга!» — вор хохотнул. «Может, хватит рассказывать про свои фантазии каждому?» «Лестер!» — крик Патрика прервал юношу на полуслове. Даже троица каких-то хмурых мужиков, которых вор не смог разглядеть в полумраке, прервала разговор на пару секунд и покосилась в сторону корчмаря. «Лестер! А ну тащи сюда свой тощий зад! Живо!» «Что ж», — паренек посмотрел на скрягу и невинно пожал плечами. «Может, мне и заправду понадобится баночка медвежьего жира. Скрести за меня пальцы, хотя, я смотрю, они у тебя и так скрючены». Старик только отмахнулся и снова развалился на своем стуле около входа. Нацепив на лицо самую широкую улыбку, Лестер подошел к стойке. Патрик всегда рычал, когда он пропадал дольше, чем на пару дней, так что вору предстояло выслушать новую порцию нравоучений и упреков. Благо, сегодня он вернулся не с пустыми руками. «Патрик», — начал юноша, — «я тебя прошу, давай не будем». «Что не будем?» — Корчмарь всплеснул руками. «Что не будем, Лестер? Твои выходки у меня уже поперек горла». «Нас все еще не вычислили, только благодаря дисциплине». «Дисциплине, Лестер!» Я обязан знать, чем занята каждая шестеренка этого сложного механизма. Меньше часа назад заходил утес, спрашивал о тебе, говорил, что есть дело. Серьезное. А я, твою мать, понятия не имею, где тебя носит. Когда ты уже повзрослеешь и начнешь...» Лестер скинул, наконец, тяжелую сумку с плеча и небрежно водрузил ее на стойку. Внутри что-то лязгнуло и звонко перекатилось. Патрик замолчал и нахмурился, нервно забарабанив пальцами по дереву. «Ну и что это такое?» – тихо произнес он и уронил на Лестера тяжелый взгляд. «Причина моего отсутствия?» – юноша пожал плечами и скромно улыбнулся. Этот жест всегда раздражал Патрика, особенно когда тот ругался. Именно поэтому вор старался пожимать плечами и строить невинную физиономию как можно чаще. Корчмарь, скрипнув зубами, протянул руки к добыче, кончиками пальцев ухватил сумку за дно с таким видом, словно трогал дохлую собаку, и аккуратно вытряхнул содержимое на столешницу. В свете коптящих ламп заблестели драгоценности. Улов насчитывал пару золотых шкатулок, инкрустированных россыпью блестящих камней, четыре изогнутых кинжала в богато украшенных ножнах, целую гору изысканных гребней, брошек, заколок и прочей мелочевки, а также пять туго набитых кошельков. Патрик откашлялся и притих, поглядывая то на вора, то на кучу добра. Даже Скряга оставил свой бессменный пост и прошаркал к стойке, чтобы поближе взглянуть на улов. «Я надеюсь, ты спер все это не из одного дома?» Управляющий все еще старался играть роль строгого дядюшки, но голосу его явно не доставало твердости. «Слушай, я что, по-твоему, первый день этим занимаюсь? Сколько можно про одно и то же?» Лестер почти никогда не обижался на брюзжение Патрика, но когда он или сам утес сомневались в его мастерстве, злился, как ребенок. Ничего не мог с собой поделать. За свои неполные девятнадцать лет он провернул больше полусотни дел и ни разу не попался. Ни разу! Так зачем его постоянно пичкать ненужными предосторожностями и советами? Впрочем, Патрик даже не заметил резкого тона в свой адрес. Из какого-то ящика он уже успел достать увеличительное стекло и теперь самозабвенно копался в добыче, пристально вглядываясь в драгоценные камни и пробуя монеты на зуб. «Патрик, не мог бы ты отвлечься на минуту и налить мне пиво в конце концов?» буркнул Лестер. «И мне показалось, ты что-то говорил об утесе». «Сам налей. Кружки внизу, левую бочку только откуприли Управляющий наклонился, выудил из подстойки, сложенный в четверо лист бумаги, и, положив его перед вором, снова вернулся к осмотру. Поручение от него. Здесь все необходимые инструкции». Пиво и вправду было свежим, густое и пенное, с насыщенным янтарным цветом и едва уловимой горчинкой. Отхлебнув немного на ходу, Лестер вышел из-за стойки, уселся на место и взглянул на лист бумаги. «Ну, посмотрим, что приготовил наш босс на этот раз». Вор развернул послание и заскользил взглядом по стройной вязи букв. Прочитав текст, он нахмурился, глотнул пиво и снова перечитал послание. На этот раз медленнее, чтобы смысл написанного полностью уложился в его голове. Не помогло. «Твоя доля!» От неожиданности Лестер вздрогнул и перевел взгляд с письма на Патрика. Тот пододвинул к нему один из кошелей, а все остальное бережно складывал обратно в сумку. «Скажи мне, это шутка или как?» Юноша, не глядя, поднял кожаный мешочек, распустил завязки и, выудив из него горсть монет, передал его обратно. Все свои деньги он хранил у Патрика, что было гораздо надежнее, чем любой схрон на просторах Улья. «Ты о чем?» «О задании. И не говори мне, что не читал. Он серьезно хочет, чтобы я проник в особняк Иварна. Сегодня? Без подготовки? Там же наверняка охрана. Такие дела нужно за неделю планировать?» «Ты видел, чтобы Вэлфорд когда-нибудь шутил?» Патрик отложил сумку в сторону и облокотился на стойку. Лестер рассмеялся. «Нет, этого я не видел. Но послушай, может, он умом тронулся? Эй, люди!» Вор повысил голос и повернулся к залу. «Я во всеуслышанье заявляю, что Велфорд Моллин окончательно слетел с катушек!» «Да заткнись ты!» Раздраженно бросил один из троиц через плечо. «Кажется, то был резак». Один из уличных торговцев шепотом. «Ты же сам на каждом шагу говоришь, что лучше тебя в Денпорте нет ни одного вора», уколол Патрик и усмехнулся. «Докажи делом». «Доказать? Кому доказать? Мне не нужно ничего доказывать». Лестер ударил кулаком о стойку. «Назови хотя бы одного лучше меня». «Да легко». Светлые глаза Патрика издевательски блеснули. А «Вот, например, Угорь. «Вспомни его знаменитый налет на загородное поместье советника Меллана. Или, к примеру, наша красавица Фуксия. Тут и пальцев не хватит». «Ой, да ладно тебе!» – Лестер вскочил со стула. «Они же уже давно!» «Хватит!» – Тон Патрика внезапно посуровил. «Сядь, успокойся и допей пиво. Ты умный парень. Хватит корчить из себя идиота. Иногда есть время и для шуток, и для дурости, но сейчас оно вышло». «Ты хороший специалист. Действительно хороший, но тебе еще многому нужно учиться. Но и прежде всего тебе нужно приструнить свою гордыню. Ни к чему хорошему она тебя не приведет. Выдохни. Расслабься. Если утес сказал сделать это сегодня, значит так надо. Профессионалы не орут на всю доверну. Они включают голову и стараются найти наилучшие решения. Понял?» «Да понял я, понял». Лестер обреченно вздохнул, насушил кружку и через минуту добавил. Мне понадобится хорошая кошка и еще кое-что. Сейчас накидаю список. Список оказался внушительным. Моток туго скрученной веревки, кошка, два набора отмычек, кинжал, короткий ломик, однозарядный самострел, который проще выкинуть, чем перезарядить на ходу, крохотный фонарь с подвижными створками из полдюжины всяких склянок с маслами и кислотами. Снаряжение Лестер надежно приладил к своему рабочему костюму из плотной темно-коричневой кожи. Умельцы Патрика в свое время постарались на славу, снабдив воровскую одежду множеством потайных карманов, лямок и застежек. Вещи прилегали как надо и почти не топорщились под плащом. Разве что кошка могла привлечь взгляд внимательного прохожего. Впрочем, прохожих на улице почти не было, а те, что встречались Лестеру, спешили убраться с улицы. Акробат почуял неладное, едва перебрался через Тайпан. Незримое напряжение витало даже в самых отдаленных переулках Тихого города и с каждым шагом все сильнее давило на плечи. Он до последнего отказывался верить в худшее, но добравшись до торгового квартала, уже не мог отрицать очевидного. Несмотря на глубокие сумерки, базарная площадь сияла сотней огней. Ярким гигантским факелом пылал деревянный помост вместе с висельниками. Почти все лавки и дома, которые Лестер видел из своего укрытия, тоже объяло жадное пламя. Бунт приобретал воистину ужасающие масштабы. Вору уже случалось видеть городские беспорядки. Люди выражали недовольство, как умели, собираясь в мелкие стайки, выкрикивая лозунги и кидая камни в городскую стражу. Потасовки, как правило, пресекали быстро и кроваво, что на какое-то время отбивало охоту у людей снова высовывать носы из своих нор. Но только не сейчас. На площадь стеклась едва ли не четверть всего городского населения, но люди все продолжали пребывать. Толпа увлеченно слушала каких-то ораторов, вещающих с косой телеги, и одобрительно гудела после каждой фразы. За ревом огня свирепствующего в соседнем доме Лестер не мог расслышать слов, да и не хотел. Неподалеку от догорающего помоста кто-то аккуратно сложил погибших. Среди серой массы изорванных одежд то тут, то там яркими пятнами бросалась в глаза форма гвардейцев элитного подразделения самого лорда. То, что местные небожители, наконец, получили по шапке и наверняка готовились дать отпор, было Лестеру на руку. Кто вспомнит о каком-то городском сыске, глядя на то, как превращается в руины самый прибыльный район Денпорта. Вечно открытые ворота в крепостной двор на этот раз оказались запертыми, а на стенах виднелись блестящие шлемы по меньшей мере пары дюжин солдат. Впрочем, Лестер и не рассчитывал попасть внутрь через парадный вход. Вместо этого он, поминутно озираясь, двинулся вдоль укреплений, выискивая подходящее место для подъема. Старики говорили, что крепость ни разу не находилась в осаде, а потому о безопасности задумывались разве что давным-давно почившие зодчие. Большинство местной знати старалось влепить свой дом вплотную к стене. И престижно, и экономия на материалах. На торчащие перед глазами стражников крыши никто не обращал внимания, кроме воров. Да и те, признаться, не горели желанием лезть в недра крепостного двора. До недавнего времени он слишком хорошо охранялся. Подобрав, как показалось, самый удачный вариант, Лестер перемахнул через ограду узкого двухэтажного домика и подошел к его боковой стене. Юноша почти не таился. За всю прогулку по торговому кварталу он не увидел ни одного окна с распахнутыми ставнями, что не могло не радовать. Меньше любопытных глаз. Растерев руки, Лестер уцепился за водосточную трубу, подтянулся, оттолкнулся от подоконника и без труда вскарабкался на самый верх. Дымоход, за который придерживался акробат, чтобы не съехать с покатой крыши, был на пару шагов ниже бойниц, так что пришлось разматывать кошку. Тихо звякнув, крюк зацепился за край стены, а через пару минут Лестер был уже наверху. Легко и просто. Удивительно, но на полсотни шагов вокруг не нашлось ни одного караульного, Эти придурки стекались к воротам, словно мотыльки к лампе, напрочь забыв об остальной стене. В сгустившемся мраке вор разглядел факел лишь одного солдата, который по каким-то причинам отстал от остальных. «Меня тут нет. Здесь нет ничего, кроме теней», прошептал Лестер себе под нос и, пригнувшись, двинулся в сторону ближайшей лестницы. Акробат ненавидел крепостной двор. Хорошо освещенные улицы... Стража на каждом углу, знакомые друг другу люди, все это невероятно усложняло работу. Однако внезапная смута и сюда внесла свои коррективы. Даже несмотря на высокие стены, местная знать предпочитала отсиживаться дома, а солдаты, судя по всему, нашли занятия поинтереснее, чем слоняться туда и сюда по пустым улицам. По пути Вор не встретил ни одной живой души, и только перед самым домом Иварна услышал приглушенные голоса. Все ерунда! «Нужно высунуть жопу из лужи и врезать по ним как следует!» «Я так думаю!» — донеслось с той стороны высокого забора. Второй мужчина говорил гораздо тише, и Лестер не расслышал слов. «Вот именно! Просто время теряем! А ты видел их десятников?» «Довелось мне тут с одним поболтать! Ну и урод!» Голоса отдалились, стали совсем неразборчивыми, а через дюжину ударов сердца и вовсе затихли, оставив Лестера наедине с привычными ночными шорохами. Вор тихо выругался и осторожно зашагал вдоль забора. Он прекрасно понимал, что Иворн не оставит свой штаб и дом без присмотра, но в глубине души все же надеялся на это. При других обстоятельствах он бы обошел поместье по широкой дуге и убрался прочь, пока его никто не заметил. К несчастью, выбора ему не оставили. Приметив место, где до ограды почти не доставал свет уличных фонарей, Лестер снова взялся за кошку. Инструмент не издал почти никакого шума, Металлические крюки лишь едва звякнули о каменную кладку. Тем не менее, Лестер выждал немного, вслушиваясь в тишину, и только после этого решил перебраться через ограду, предусмотрительно перевесив кошку на другую сторону. С виду особняк казался пустым. Об этом говорили черные, словно бездонные провалы окна. Где-то по другую его сторону о чем-то увлеченно спорили охранники. Лестер мысленно поблагодарил их за громкие голоса, из-за которых он мог не опасаться случайной встречи с их обладателями. Большую часть тесного двора занимал внушительный по местным меркам дом, напоминающий в темноте бесформенное чудище. Пространство вокруг него украсили кривыми аллеями, остроконечными туями, беседкой и парой ротонд. Столбы освещения попадались буквально на каждом шагу, однако фонари на них никто так и не развесил. Только кое-где взор Лестера натыкался на простенькие, не вписывающиеся в местный ансамбль лампы, отбрасывающие во мрак пятна яркого оранжевого света. Служебный вход в дом был заперт, но внутренний замок оказался на удивление прост и поддался меньше, чем за минуту. Механизм тихо щелкнул, и дверь бесшумно открылась, пропуская Лестера. Плавно притворив створку, вор с облегчением выдохнул. Полдела дела позади. талика везения, и уже через час-другой он будет попивать любимое пиво в логове, превращая рядовую кражу в красивую байку. Штаб городского сыска встретил Лестера звенящей тишиной. Он не скрипел и не стонал от ветра, подобно старым домам, оставив отголоски бесед охраны и прочие звуки улицы по ту сторону дверей. Акробату докучало только сверхъестественное эхо. Шум от всякого неаккуратного движения, будь то шлепок неуклюжего шага или скрип задетого стула, разносился едва ли не по всем коридорам. Просторный зал утопал в темноте, сквозь которую вор смог разглядеть лишь длинные столы и очертания массивной люстры под потолком, К счастью, Велфорд подробно описал путь к нужной комнате, так что Лестер смог добраться до нее практически на ощупь и даже умудрился не задеть ничего хрупкого. Едва вор переступил порог кабинета, как нос его тут же учуял застоявшийся запах пота, смешанного с терпким ароматом табака и мужского парфюма. Шаря перед собой обеими руками, он медленно добрался до окон и аккуратно задернул плотные шторы. Только после этого Лестер решился воспользоваться своей миниатюрной лампой и осторожно запалил тоненький фитилек. Тьма испуганно отпрянула в стороны, обнажив аскетичную обстановку комнаты, единственным украшением которой являлся резной письменный стол. Кроме него в кабинете нашлась небольшая тумба, уставленная бутылками с алкоголем. Неподалеку от входа расположилась узкая кушетка, которую, как предполагал вор, Иворн использовал чаще, чем кровать в собственной спальне. Напротив стола чернел забитый золой очаг, а прямо над ним выстроилась ширенга книжных стеллажей, забитых всевозможными письмами, рапортами и отчетами. В поисках диадемы Лестер обшарил каждый шкаф, каждую полку и каждый закоулок кабинета, коих, впрочем, насчитывалось совсем немного. Результат оказался вполне ожидаем, но вор был обязан проверить все укромные уголки комнаты, прежде чем приступать к поискам тайного хода. Впрочем, тут тоже не обошлось без проблем. Лестер чуть ли не на брюхе пропахал весь кабинет, выискивая скрытый механизм, но раз за разом оставался ни с чем. Книжные муляжи, замаскированные кнопки, нажимные плиты, скрытые рычаги. Ничего. Одно сплошное ничего. В своем послании Велфорд точно описал, с какой стороны должен скрываться проход. Но даже с этим знанием Лестер мало того, что не мог найти отпирающий механизм, он попросту не разглядел саму дверь. За свою не слишком уж и длинную карьеру он успел вскрыть пару-тройку тайников, и каждая из них выдавала хоть какая-то мелочь. Но только не этот, если предположить, что он вообще существовал. Ни царапин на полу, ни потертости и сколов между стеллажами. Даже на стук задняя стенка полок казалась одинаковой, хотя следовало признать, стучал он негромко. Если бы не лампа, Лестер бы уже давно потерял счет времени. Масла в ней хватало всего на четверть часа, а резервуар пришлось наполнять аж два раза. Колоссальный срок, за который опытный вор мог без труда стащить из дома все, что представляло хоть какую-то ценность. «Я сделал все, что мог, утес», — вымученно прошептал Лестер и уселся за рабочий стол Иворна. «Похоже, ваш информатор чего-то напутал». Подумывая о том, не стащить ли ему что-нибудь на память, Лестер услышал громкий хлопок парадной двери, разнесшиеся по всему особняку. Еще не до конца осознав, что происходит, он рефлекторно задул пламя и юркнул под стол. Коридоры наполнило звонкое эхо шагов, похожее на непрерывные громовые раскаты. «Ты как, не передумал?» – произнес уже знакомый голос. «Не, унюхает ведь!» «Не унюхает, подумаешь! Мы же так, для согрева только!» Стук сапог становился все громче, пока не замер у самых дверей кабинета. Чуть скрипнув, отворилась дверь, и в комнату ворвался яркий свет фонаря, отбросив на стены ломаные тени. «Давай без меня, я пока второй этаж обойду». «Ну, как знаешь». Голос охранника был сиплым и грубым, словно тот подхватил простуду. «А я, пожалуй, угощусь». Звякнул хрусталь, и Лестер услышал, как наполняется один из стаканов. «Как говорится, почувствуй себя хозяином жизни». Довольно изрек охранник, и, отхлебнув немного, вышел из комнаты. Акробат просидел под столом до тех пор, пока оба стражника снова не оказались на улице. Кража успела отнять непозволительное количество времени, отчего вор начинал нервничать. Усталость уже давала о себе знать, а значит, риск совершить ошибку, пусть даже пустяковую, возрастал с каждой минуты. «Все, с меня хватит». Вор попытался выбраться из-под стола, но что-то надежно ухватило его за шиворот. Почувствовав, как застежка плаща впилась в шею, он на мгновение поддался панике. Неужели его все-таки поймали? Неужели нашли? Хотелось рвануться вперед изо всех сил, высвободиться из цепких объятий. Вместо этого Лестер сделал глубокий вздох, пытаясь угомонить воображение, и подался назад, запустив руку за спину. Пальцы его немедленно нащупали крохотный штырь, больше всего напоминавший кончик тупого гвоздя. Не совсем понимая, каким образом столяр допустил столь грубый дефект в столь дорогом изделии, Лестер снова распалил лампу, посветил вверх и замер. Да ладно. Серьезно? На тыльной стороне столешницы, неподалеку от ящичков, виднелся миниатюрный, совершенно неприметный рычажок. Медленно, словно боясь спугнуть удачу, Лестер протянул к нему дрожащие пальцы и осторожно придавил. В мертвой тишине было отчетливо слышно, как механизм передает усилие по ножке стола под паркетом и... В абсолютной тишине щелчок скрытого замка показался Лестеру оглушающим хлопком у самого уха. Ему понадобилось не меньше дюжины секунд, чтобы осознать, насколько тихим в действительности был этот звук. Выбравшись из-под стола, вор тут же метнулся к книжным полкам и едва ли не сразу наткнулся на деревянную секцию, подозрительно утопленную в стену на пару пальцев. Потайная дверь беззвучно отплыла в сторону лишь от легкого толчка, и Лестер невольно восхитился талантом инженера. Еще несколько минут назад он прощупал и постучал каждый стык и каждую щель, но не нашел даже намека на лаз, хотя считал свой глаз достаточно наметанным. Сразу за дверью акробат обнаружил лестницу, круто уводящую вниз. Карманный светильник едва справлялся с абсолютной темнотой, так что Лестер с трудом различал окончание спуска. Лезть вниз от чего-то совсем не хотелось, и он совершенно не понимал, почему. В этом месте не было ничего особенного. Простой подвал со спертым застоявшимся воздухом, в глубине которого иворон наверняка устроил нечто вроде склада особо ценных вещей. «Это просто комната. Всего лишь еще одна комната», – прошептал вор и, сглотнув, сделал первый неуверенный шаг. «Ничего не произошло. Да и не могло произойти». Однако узкий и темный проход внезапно напомнил вору раскрытую пасть хищного зверя, который готовился сомкнуть челюсти, едва жертва зайдет чуть дальше. Впрочем, вторая ступень далась легче. Третья совсем просто, а в самом конце пролета Лестер проклинал себя самыми последними словами за еще одну бездумную трату драгоценного времени. Подвал, как он и предполагал, оказался чем-то вроде хранилища, под завязку забитого пыльными документами, коробками, ящиками и мешками. Слева от входа жалась к стене оружейная стойка, на которой в теплом свете лампы поблескивала пара коротких мечей. Добрую половину коморки занимал старый стол, заваленный измятыми бумагами и записными книжками. Лестер поднял фонарь над головой и осмотрелся. На первый взгляд казалось, что осмотреть весь особняк у него бы вышло быстрее, чем найти дорогую побрякушку в этом бардаке. Неожиданно захотелось чихнуть, и вор тут же зажал нос пальцами. Мысль о том, что ему придется ковыряться в этих завалах, хлама вдыхая пыль, угнетала. Однако он не позволил себе колебаться дольше пары ударов сердца. Вор поставил светильник на край стола и погрузился в поиски, словно ловец жемчуга в море. К его удивлению, процесс занял не так уж и много времени. Уже через пять минут Лестер обнаружил несколько аккуратных ящичков, наполненных как дорогими украшениями, так и дешевой бижутерией. Под описание Велфорда подходили сразу три диадемы. А потому, решив действовать наверняка, вор попросту переложил в заплечную сумку все, что смог найти. Перебирать улов у него не было ни времени, ни желания. Пламя светильника внезапно задрожало и сжалось. Стало заметно темнее. «Да твою ж мать!» Лестер закинул туго набитую сумку на плечо и достал из нагрудного кармана последнюю склянку с маслом. Заполнив резервуар фонаря, он поспешил к лестнице, на ходу пытаясь спрятать пустой пузырек в карман и прикрыть створки светильника. Потайная полка отползла в сторону так же беззвучно, как и в прошлый раз. На стены кабинета брызнул тусклый оранжевый свет, заплясали разбуженные тени, звякнул хрусталь. Акробат застыл. Ругательство едва не сорвалось с его губ. Прямо напротив него стоял один из охранников с пустым стаканом в руках. И тот и другой воззрились друг на друга, не смея двинуться с места, словно каменные изваяния. В свете фонаря Лестер без труда разглядел, как испуг стражника сменяется удивлением. Удивление замешательством, а замешательство гневом. Губы его дрогнули, свободная рука потянулась к ножным. Он хотел позвать напарника, но Лестер не дал ему такой возможности. Поборов оцепенение, вор запустил в солдата свою верную лампу и бросился в окно. Краем глаза он успел заметить, как та пролетает в каких-то пальцах от щеки охранника и врезается в стену. Яркая вспышка затопила комнату, а потом мир наполнился оглушительным звоном. Лестер проломил стекло, почти не встретив сопротивления, и тут же влетел в самшитовые кусты. «Эй, что там происходит?» Второй охранник выбежал из-за угла едва ли не сразу, словно готовился к этому всю последнюю неделю. В слабом уличном свете Лестер смог рассмотреть только темный силуэт, но и этого было довольно, чтобы понять, насколько его обладатель могуч. Подхватив с земли сумку с добром, вор машинально затянул завязки и бросился бежать. Он надеялся, что огонь в кабинете задержит погоню на какое-то время. К несчастью, масло в залитом доверху резервуаре вряд ли хватило бы на что-то серьезное. «Стой, выродок!» С перепугу показалось, что крик раздался прямо за спиной, и Лестер припустил еще быстрее, стараясь не налететь на скамью, куст или еще какую дрянь вдоль тропинок. На улице было не в пример светлее, но даже привыкшие к темноте глаза Лестера с трудом различали очертания декоративных самшитов и туй, проносящихся мимо. Однако не в пример сложнее оказалось найти то самое место, у которого его дожидалось кошка. Как оказалось, он не запомнил ни одного ориентира, а разглядеть тонкую веревку в ночи, да еще и на бегу, не было ни единой возможности. Лестер понял, что облажался, когда внезапно выбежал к парадному входу, ярко освещенному двумя массивными фонарями. Инстинктивно набросив капюшон на голову, он кинулся обратно и едва не напоролся на сталь. Меч охранника просвистел у самого уха, чиркнув острием о грубую ткань плаща. Лестер даже успел заметить тусклый блик на полированном лезвии. «Замри, падла! Просто замри!» Одним выверенным движением акробат отстегнул от пояса самострел и навел его на мужчину. «Назад!» – произнес он как можно жестче и попятился. «Завязывай с этим дерьмом, малый!» В голосе человека не слышалось ни страха, ни безудержного гнева, только спокойствие и холодный расчет. Однако при виде оружия он все же сбавил напор, повернулся боком к противнику и медленно, словно волк на охоте, направился за добычей. Следовало выстрелить. Один точно пущенный болт выиграл бы для Лестера достаточно времени. Кто будет разбираться в убийстве во время банального ограбления, когда за воротами творится настоящий хаос? Вор прекрасно понимал это, но драгоценные секунды таяли, а он по-прежнему не мог заставить себя спустить рычаг и человек перед ним чувствовал его неуверенность. «Давай не будем усложнять, а?» произнес стражник, обходя деревянную скамью. «Я понятия не имею, что ты там спер, но если оставишь это дерьмо здесь, я дам тебе уйти. Что скажешь? Справедливое предложение, как по мне». Лестер продолжал пятиться, слепо шаря свободной рукой за спиной. Нескончаемая болтовня раздражала, мешала сосредоточиться вор старался придумать хоть какой то выход из западни но все его идеи неминуемо заканчивались смертью его смертью слушай я понимаю беспорядки погромы занятые не пойми чем солдаты самое время чтобы сорвать солидный куш но сегодня парень тебе не свезло обойдемся без крови ты сам этого не хочешь я же вижу брось сумку и вали заткнись прорычал Лестер и тут же вздрогнул, когда его рука за спиной уперлась в холодный камень забора. «Так я тебе и поверил!» «У тебя есть вариант получше?» Мужчина медленно раскинул руки так, чтобы ненароком не спровоцировать выстрел. «Оглянись вокруг. Куда тебе бежать? Ну, убьешь ты меня, а дальше что? Я тут не один, как ты, наверное, успел заметить». Лестера прошиб холодный пот. Он совсем забыл про второго охранника, который вполне мог подбираться к нему сбоку. соблазна наглянуться был невероятно велик, но вор сумел удержать себя и продолжил двигаться вдоль забора, пока его пальцы не наткнулись на что-то шершавое и гибкое. «Змея!» — возопило перепуганное сознание, однако мгновение спустя Лестер с облегчением понял, на что наткнулся по счастливой случайности. «Не подходи!» — акробат поднял самострел выше. «Назад!» «Ладно, парень, не кипятись. Вот он я, стою. Может, опустишь уже свою фиговину, пока глаз не выбил кому-нибудь?» «Не дождешься. Отойди назад!» Веревка свисала прямо у плеча Лестера, но страж стоял слишком близко. Вор рисковал остаться без ног на половине подъема. «Отойди, говорю, — говорю, — оглох!» «А что, стрельнешь? Ну так давно пора!» «Закрой рот!» — огрызнулся Лестер. «Закрой свой поганый...» Внезапно плечо акробата оцарапало что-то острое и быстрое. В следующее мгновение арбалетный болт гулко врезался в стену и затылок вора обдало каменным крошевым. Одновременно с его вскриком щелкнул затвор самострела, звякнула натянутая тетива. «Сука!» – зарычал стражник, упав на одно колено. «Зараза!» – испуганно выдохнул Лестер, услышав тяжелую поступь второго стража. Отбросив теперь уже бесполезное оружие в кусты, он ухватился за веревку и со всей доступной ему прытью вскарабкался на забор. Чьи-то пальцы скользнули по подошве его сапог, но Лестер был уже слишком высоко. Краткий миг, и он уже стоял на мощеной улице крепостного двора. «Ты как?» — донеслось с той стороны. «Херня! Давай за ним, я выйду через ворота! Быстрее! Уйдет ведь!» а «Вот ведь ублюдки настырные!» Выругался Лестер, услышав, как заскрежетали крюки под весом охранника. Сплюнув комок густой слюны, вор побежал, стараясь оторваться от преследователей в череде поворотов и развилок. Впрочем, как говорится, проще сказать, чем сделать. За всю свою короткую жизнь Лестер выслушал столько баек о никчемной страже, что впору было садиться за перо. Жирные, неповоротливые, продажные. Да он и сам частенько подбирал для них нелестные эпитеты. Теперь он убедился на собственной шкуре, что сказочки эти далеко не всегда соответствуют правде. Лестера гнали так, как не гонят даже дичь на охоте. Двое. Всего двое стражников смогли превратить хоть и сложную, но все же рядовую кражу в настоящий кошмар. Взлетев по каменным ступеням крепостной стены на самый верх, акробат со всего маха налетел на одинокого патрульного, едва не выбив из его рук небольшой арбалет. «А ты еще кто?» «Держи вора!» — раздался знакомый голос снизу. «А ну, стой!» — неуверенно промямлил солдат, пытаясь понять, с какой стороны браться за оружие. «Я сейчас!» Лестер не стал слушать его бессвязные угрозы. Взяв разбег, он прыгнул на ближайшую крышу, рассчитывая ухватиться за дымоход. За краткий миг полета акробат успел разглядеть рощер карбалетного болта. Снаряд просвистел шагов на десять левее и утонул во тьме торгового квартала. В этот самый момент Лестер приземлился. Чуть позже, лежа в грязи под самой крепостной стеной, вор пришел к выводу, что прыжок на покатую крышу – самая бредовая идея, которая только могла прийти в его голову. Однако в тот момент выбирать было не из чего. Все закончилось за одно мгновение. От жесткого приземления старая черепица, возмущенно брекнув, разлетелась в стороны. Лестер почувствовал, что безнадежно теряет равновесие, потянулся к трубе, но нашел лишь прохладную пустоту. Рухнув на спину, он кубарем скатился к краю крыши, расцарапал руку а водосток и свалился вниз. Сознание вернулось к Лестеру в тот момент, когда в бойницах показались силуэты его преследователей. На фоне черного, затянутого тучами неба, их головы виднелись лишь сгустками тени. Судья всемогущий! Как же он хотел, чтобы это действительно были всего-навсего тени! «Видишь его?» «Кажется, да. Вон там». «Да, допрыгался». «Эй, как там тебя? Сбегай за веревкой! А лучше за двумя!» От свежей пыли и мелких осколков черепицы Лестер чихнул, и боль, словно разряд молнии, немедленно прошила все его тело. Паренек застонал и, стиснув зубы, перевернулся на бок. Ни руки, ни ноги не потеряли своей подвижности, хотя, казалось, превратились в сплошной синяк. Будь у него возможность, Лестер бы с радостью повалялся на мягкой земле подольше, но времени, как всегда, было в обрез. Опираясь о стену дома, он поднялся на ноги и тут же зашелся удушливым кашлем, от которого заныла ушибленная спина. Влажная грязь немного смягчила падение, и если повезет, все обойдется без переломов и серьезных травм. По крайней мере, акробат на это надеялся. Погоня и не думала прекращаться». Свою медлительность Лестер с лихвой компенсировал знанием города и безошибочно выбирал самый заковыристый путь. Он применил не меньше дюжины самых разнообразных приемов и хитростей, которые не раз помогали замести следы, но все его труды заканчивались ничем. Если охранники и отставали, то лишь на самую малость и сокращали расстояние при первой же возможности. Они держали след, словно одержимые гончие, отчего Лестеру хотелось усесться посреди улицы и заорать от досады и злости. Его загнали в ловушку за полчаса блужданий по тихому городу. К этому времени силу Лестера почти не осталось. Спина пульсировала тупой болью, от едкого пота слиплись волосы, а банальная одышка превратилась в судорожные хрипы. Слева и справа его обступали плотно подогнанные друг к другу стены домов, красуясь наглухо закрытыми ставнями. Сзади доносился пока еще тихий топот одного из стражей, а спереди отчетливая ругань второго. А вот и все. Даже эта короткая фраза далась Лестеру с трудом. Он наклонился, уперев свободную руку в колено. В виски словно забивали гвозди, сердце безумной птицей билось о ребра. Мысль о том, что с ним сделают и как долго продлятся его мучения, вытесняла все остальные. Желание бороться иссякло, чудовищная усталость навалилась на него непомерным грузом. Вор просто стоял и ждал, глядя, как тяжелые капли пота, стекая по лбу и носу, падают на грязные камни опыт приближался. На секунду Лестеру показалось, что он слышит тяжелое дыхание одного из этих уродов. Время стремительно утекало, а он все продолжал стоять, не в силах двинуться с места. Стараясь собрать остатки собственной воли, акробат навалился на запертые ставни, опустил голову и застонал. Еще немного, и он бы решился на капитуляцию, но внезапно правая створка, тихо хрустнув древними петлями, оторвалась от стены и повисла на засове. Едва не взвизгнув от нахлынувшего счастья, вор за пару ударов сердца сладил с бесполезной щеколдой и, кряхтя от боли, взобрался в темную комнату. Оставалось надеяться, что внутри никого нет. Непроглядная темнота набросилась на лестера голодным зверем, напомнив про подвал Иварна. Даже ледяной свет луны, продравшийся сквозь порванные ветром тучи, не пробился дальше одного шага. Вор слепо зашарил рукой в воздухе, стараясь не напороться на что-нибудь легкое и хрупкое. «Мэйс, это ты там?» – донеслось с улицы. «Ну а кто же еще?» Лестер рванулся в сторону, но тут же налетел на низкую тумбу. Бутылка на ней, возмущенно звякнув, упала на пол, а бедро пронзил укол боли, неприятный, но вполне терпимый на фоне остальных ушибов. Он хотел убежать. Хотел выйти в соседнюю комнату, распахнуть запертое окно и потихоньку выбраться на улицу. Вряд ли бы его кто-то заметил, но кромешный мрак делал эту задачу невыполнимой. Вор не знал, в какой стороне двери и на что еще ему придется наткнуться во время их поисков. А шуметь нельзя, и огонь разжечь тоже нельзя, да и лампы у него уже не было. «Упустил!» «Быть не может! Я его на выходе стерек! никуда бы он не делся!» «Вот же выродок скользкий!» Лестер медленно, выверяя каждый шаг, пошел вперед. Обогнув массивный письменный стол с кипой каких-то бумаг, он наткнулся на кресло, а через три шага уперся в шкаф, доверху забитый книгами. Шаги приближались. Вор двинулся бок ощупывая потрепанные корешки. От запаха залежал их страниц и еще какой-то едва уловимой вони он едва не чихнул, но вовремя зажал нос пальцами. Пс! Мейс! Окно!» «Думаешь, он?» «Похож на то». Рука Лестера нащупала край шкафа, но вместо двери за ним оказалась стена. От досады вор едва не закричал. Машинально схватившись за что-то металлическое, он обернулся и затравленно возрился на тусклый провал окна. «Хоть глаз выколи! Раздался звук смачного плевка. «У меня спички есть». «Ну охренеть теперь!» Послышался ляск вынимаемого из ножен меча, И Лестер дернулся, будто этот самый клинок уже впился ему под ребра. Неожиданно металлическая штука в его руке подалась вниз, и откуда-то справа донесся тихий щелчок. Призрачная надежда снова вспыхнула в груди, и Лестер продолжил двигаться. Когда его ладонь уперлась в еще один книжный шкаф, тот, к удивлению беглеца, тихо скрипнув, провернулся, открывая узкий проход в неизвестность. «У моей удачи странное чувство юмора». Произнес Лестер одними губами и юркнул в щель, возвратив полки на прежнее место. Спустя всего несколько мгновений в комнате послышалась возня, шорох и шипение, вспыхнувшей спичечной головки. Сквозь щель между стеной и тайным ходом проникли едва заметные отблески желтого света. Смотри, фонарь! Ага. Стало заметно ярче. Прижимая сумку к груди, словно новорожденное дитя, Лестер осмотрелся, но смог различить только бесконечные шеренги полок со множеством баночек и силуэт стола монструозных размеров с нагромождением непонятных стеклянных колб и трубок. «Эй, есть кто дома!» – заорал один из стражников. Ответом ему была тишина. «Глянь там, я посмотрю на втором этаже». Стук шагов стал тише, а спустя полминуты раздался уже над самой головой Лестера. Вор слышал, как охранник открывал и закрывал дверцы шкафов, чем-то гремел и звенел, совершенно не заботясь о скрытности. Прекрасно. Пока они держатся подальше от книжных шкафов, все прекрасно. Лестер позволил себе немного расслабиться и, наконец, перевести дух. «Все, хватит», — произнес он одними губами. «Пора с этим завязывать». Нет, конечно же, он не планировал завершать свою воровскую карьеру, Напротив, он мечтал снискать славу городской легенды. Продуманные, тщательно спланированные кражи давались ему проще, чем стирка. Даже когда что-то шло не по плану, у него всегда имелись запасные пути отхода. Подчас даже несколько. Однако задания Велфорда день ото дня становились все сложнее и безумнее. Спешка и неоправданные риски не сулили ничего хорошего, и это дело как нельзя ярче подтверждало опасения Лестера. «Идея покинуть Денпорт зрела у него уже не один месяц. Поговаривали, что в Колвере орудовали целые гильдии воров со своими собственными законами, огромными средствами и невероятным влиянием в обществе. Лестер мечтал влиться в одну из них, заработать себе имя, репутацию и почет. И что здесь такого? Разве он не заслужил этого? Разве он не стал одним из лучших во всем Шоровому деле?» Своим ремеслом он даже смог накопить приличную сумму, которой с лихвой хватало как на переезд, так и на пару месяцев комфортной жизни. Лестер хотел обсудить свои планы с Велфордом, но всегда находил удобный случай, чтобы отложить разговор. Хотя, по итогу, все сводилось лишь к одному. Ему попросту было стыдно. Имел ли он право бросить своего наставника, ведь тот возлагал на него большие надежды, обучил ремеслу и премудростям суровой жизни на улице. «Как-то это попахивало предательством». «Поговорю. Обязательно поговорю с ним, когда все это кончится». Шепотом пообещал он самому себе, хотя прекрасно знал, что уже нарушил свое слово с полдюжины раз. Внезапный грохот на втором этаже разорвал зыбкую тишину в клочья. Удар был таким мощным, что Лестер ощутил вибрацию подошвы и сапог. От испуга он отпрянул в сторону и врезался спиной в один из стеллажей. Задребезжали баночки... И одна из них, не удержавшись на полке, со звоном разлетелась в дребезги. Сали, совсем обалдел?» «Показалось, что кто-то прячется за комодом», — донеслось сверху. «Что-то разбилось?» «Я думал, это у тебя». Шаги торопливо прогромыхали по лестнице. «Где звенело, ну?» «А я почем знаю? От твоей выходки у меня в ушах до сих пор звенит». «Неженка!» «Пошел ты!» Стражники вернулись, и в лаборатории снова стало светлее. Лестер затаил дыхание, но не ради осторожности. От едких паров мерзкой жижи, что выплеснулось из банки, жгло в носу, слезились глаза, а к горлу подступал кашель. «Смотри, бутылка!» «Ублюдок, вылез-таки!» «Догоним!» Вопрос остался без ответа, и на долгие несколько секунд повисло молчание. «Пойдем отсюда, пока хозяин не вернулся!» «Думается, мне не вернется. Видел завал у входной двери?» Свет погас. Возня прекратилась. Пара фраз донеслась до ушей Лестера уже с улицы, а потом все затихло окончательно. «Ох!» <звык> — выдохнул вор и потянулся к потайной двери. В ту же секунду неимоверная боль обожгла его правую ногу, словно кто-то выплеснул на нее кружку кипятка. Акробат вскрикнул и отшатнулся, не понимая, что происходит, Спина снова на что-то наткнулась, и оглушительный звон взвился, казалось, до самих звезд. По сравнению с ним, опрокинутый на пол комод на втором этаже казался хлопком в ладоши. Словно в шаге от него кто-то обрушил настоящий хрустальный замок. Зацепив плечом еще несколько стеллажей, Лестер в панике бросился к спасительному выходу, навалился на книжную полку и буквально выпал в кабинет. Ногу нестерпимо жгло, но корчиться на полу чужого дома он не мог. Если стражники услышали шум хоть краем уха, они обязательно вернутся и обшарят все еще раз. Собрав жалкие крохи силы самообладания, Лестер подхватил ставшую ненавистную сумку, перебрался через окно и снова побежал. На этот раз он смог осилить всего две или три улицы, после чего боль стала совершенно нестерпимой. Дрожащими руками Лестер стянулся пок, превратившийся в сплошное кожаное сито, и даже в тусклом свете луны увидел ожоги. Пять минут к ряду он купал ступню в мелкой, но по виду и запаху чистой лужи, пока острая боль не ослабла. На первый взгляд рана казалась не такой уж и страшной, но что он увидит при свете дня? Кряхтя и ругаясь, Лестер поднялся на ноги и прямо так, всего в одном ботинке, поплелся в сторону вонючего тайпана, уставший, побитый и злой.